93 февраля 17. -е. Ночью во сне одолевали тёмный. Сын мой, учитель давай испытание не истерзать хочет, но укрепить. Терзание по недомыслу. Терзание безсмысленны, либо бесцельны и не имеют в себе ничего конструктивного. Можно приказать себе не реагировать на целый ряд явлений. Если по приказу воли реакции на какое-либо явление не будет отсутствием всякой реакции, волею утвержденной сознательно, то это будет большим достижением. Человек слишком привык рефлективно реагировать на все. По мере усиления рефлекторной деятельности сознание утрачивало он власть над собою. Многие виды этой деятельности хороши и положительны, но когда одобрено они утверждены волю. В противном случае получается рабство у привычек и рефлексов худшее из всех возможных. Сумасшедшие живут исключительно рефлексами, двигаясь по заведённому или принятому ранее направлению. Они не могут себе сказать, почему они делают что-то. Они просто делают, потому что Так когда-то решили, и действия их текут по каналу ранее принятой мысли. Власть над собой утверждается волей. Рефлексы берутся под её контроль. Непроизвольные и самовольные состояния сознания не допускаются. Особенно это касается чувств и эмоций. Нельзя допускать, чтобы они самовольно возникали и терзали сознание человека. У этих чувств и эмоций нет ни сознаний, ни воли, они возникают стихийно, развиваясь и усиливаясь по принтному направлению. Вмешательство воли в рефлекторный процесс чувств, эмоций и переживаний необходимо и нужно всегда. Разве можно допустить, чтобы в доме моём кто-то другой распоряжался и устанавливал для меня порядок жизни? Кто-то с стороны пришедший, посторонний, случайный и временный. Все наши эмоции временные, и давать им власть над собою недопустимо. Их крайним полюсом распущенности будет психическое неуравновесие, а за ним ненормальность, ибо рожден человек, чтобы властвовать над собой. Зачем тратить время на душевные движения, не имеющие смысла? с целесообразность во всём и тогда душевным спокойствием можно насладиться при всяких условиях даже при самых тревожных и беспокойных конечно это спокойствие будет спокойствием напряжения и так терзания беспокойства переживания оставляют за ненаддобностью при охоте на опасного хищника волнение переживания излишни от них может задрожать рука и глаз потерять мягкость да будет напутствием в жизни тебе спокойствие любой ценой